Тогда в дело вмешалась энергичная мать Уинстона и пустила в ход все свои связи. Вновь обратились к Китченеру, но и на просьбу очаровательной леди Рандольф Черчилль генерал ответил хотя и вежливым, но твердым отказом. Премьер-министр Солсбери, прочитав книгу Уинстона о походе на северо-западные границы Индии, по своей инициативе принял молодого лейтенанта для беседы. Никогда не страдавший излишней застенчивостью, Уинстон тут же обратился к Солсбери с просьбой посодействовать зачислению в армию, действующую против Судана. Премьер-министр послал телеграмму Китченеру, но тот и ему отказал. Тем не менее, это, казалось бы, окончательное решение не остановило леди Черчилль. Искусно используя трение между высшими чинами военного министерства и Китченером, она все же добилась, что Прикомандирование сына к полку, направлявшемуся в распоряжение сардара, Черчилль очень беспокоился относительно реакции Китченера на его прибытие, но беспокойство оказалось напрасным. Генерал лишь с удивлением пожал плечами. По уже сложившейся привычке Уинстон направлялся в Судан не только на войну, но и для описания боевых действий. К тому времени он подружился с сыном владельца консервативной газеты Morning Post Оливером Бортвиком и договорился с ним, что газета опубликует серию его статей о суданской кампании. Уинстон во время прибывает в действующую армию и принимает участие в решающем сражении в сентябре 1898 года. К этому времени Магди уже умер. И суданскими войсками командовал его преемник халиф. Суданская армия была многочисленной, однако ее вооружение и тактика находились на средневековом уровне. Против нее выступала небольшая, но первоклассно вооруженная и снаряженная по последнему слову военной технике того времени английская армия, поддерживаемая египетскими войсками. Столкновение феодальные и современные армии дало результат, предопределенный заранее. Сражение превратилось в побоище. Теперь мы сами видим, то писал Черчилль, что в свое время видели крестоносцы. В битве при Омдурмане армия суданских дервишей была разгромлена, после чего победители несколько раз прошли по полю сражения, добивая раненых врагов. Черчилля возмущали такая жестокость и потворство ей со стороны Китченера. «Он может быть генералом», — писал Уинстон матери, — «но он никогда не станет джентльменом».